Первое. Золотые глаза. Вечер выдался на редкость суматошный, хотя вся суматоха выпала на долю Дженны, а Ивер сидела у окна и притворялась, будто рассматривает морозные узоры на стекле. Вышло так, что все восемь пассажиров, отставшего от расписания махолета, решили поселиться в гостинице «Гори цвет». И это как раз в тот день, когда родители Дженны и Ивер отправились в кирлен по делам, Повар наконец-то получил выходной, который слезно вымаливал вот уже недели две. А обе горничные дружно заболели и на работу не явились. В общем, Дженне пришлось самой расселять постояльцев, готовить им ужин, да еще и успокаивать их, говоря, что разыгравшаяся непогода не столь страшна, как кажется на первый взгляд. «Опасности нет», — раз за разом повторяла Дженна, нервно потирая ключ кольцо. «Так бывает в наших краях, это всего лишь буря. К утру она притихнет, вот увидите». Ну да, конечно. И Вера мрачно усмехнулась. Всего-то месяц назад во время такой же всего лишь бури подмастерья метра Клауса, Везенского портного, насмерть замерз в квартале от лавки, да и вообще этой зимой ледяные фаэль утовали как никогда. На стекле расцветали ледяные ромашки, гнули тонкие стебли под холодным ветром, упрямо тянулись к невидимому солнцу. За спиной и Ивер постояльцы устраивались в общем зале, явно собираясь коротать вечер в компании друг друга. Впрочем, ненастная погода всегда сближает даже совершенно чужих людей. У камина сидел щуплый старик, чьи редкие седые волосы были стянуты в мышиный хвост, а одежда поражала обилием карманов и складок. Он меньше всех донимал Дженну расспросами о погоде, зато курил трубку, и от странно пахнущего дыма щипало глаза тем, кого угораздило оказаться поблизости. Широкоплечий Верзилов, котором по осанке можно было признать бывшего солдата, все пытался разговорить другого постояльца, высокого и худого человека в черной одежде, но тот лишь хмурил брови и отвечал односложно, с ведьмой неохотой. Поодаль расположились юноша и девушка — Оба светловолосые, красивые какие-то неземные. Они переговаривались в полголоса и почти не разнимали руку, словно были прикованы друг к другу цепью. Судя по многослойным шелковым одеяниям, украшенным изображениями птиц и цветов, эта пара прибыла откуда-то с летающих островов, и что только они потеряли в такой глуши, как Визен. Еще двое постояльцев, хорошо знакомые и вербратья-торговцы Томас и Тоби по прозвищу «Рыжий», играли в карты – А вот последний гость оказался настоящей загадкой. Он все время прятался в дальнем углу и как будто спал, сидя, вытянув длинные ноги в потрепанных сапогах и низко надвинув капюшон, под которым лица не было видно вовсе. Он явился в гостиницу последним, и Эвер заметила, как Дженна то и дело поглядывает на странного гостя с опаской. От таких молчаливых путников можно было ждать чего угодно. Через десять дней начиналась кирлендская ярмарка – А это означало, что вскоре гостиница заполнится, но от желающих снять номер все равно отбоя не будет, и Дженни придется каждому объяснять. Мест нет. И Вер давно мечтала побывать на ярмарке и испытывала странное чувство, всякий раз провожая взглядом очередной махолет, направлявшийся в сторону Керлена. Как будто само время уходило, улетало прочь. Если бы матушка не болела каждую зиму, если бы им не приходилось так много денег тратить на лекарства... «Если бы Дженна не была все время занята...» «Даже не думай», — отрезала старшая сестра, когда Ивера заикнулась о том, что хотела бы поехать в Кирлен сама. «Пока тебе не исполнится 18 извезя на ней ногой». Этой зимой Ивера отпраздновала свой двенадцатый день рождения, терпеть оставалось еще шесть бесконечно долгих лет. «Да разве Дженне, 24-летней старухе, это объяснишь?» Задумавшись, Ивер не заметила, как начала рисовать на стекле, выводя витиеватые узоры. Лед плавился от тепла, а потом дорожка, которую оставлял ее тонкий палец, вновь покрывалась прозрачной коркой. Линия. Еще одна. И еще. Нарисованное Ивер существо, похожее то ли на бабочку, то ли на стрекозу, с еле слышным скрипом развернуло крылья и приготовилось взлететь, Но тут девочка спохватилась и начала торопливо стирать рисунок, не обращая внимания на протестующий писк Дьюса. Еще не хватало, чтобы Дженна или кто-то из постояльцев увидели, что она делает. «Выговором не отделаешься, придется целую неделю мыть посуду». «Ну, давай же, давай!» — бормотала Ивер, но рисунок никак не хотел уходить в небытие. «Исчезни!» И не крошился, осыпался оплавленными чешуйками, и, наконец, посреди ледяной ромашковой лужайки появилось окошко размером с ладонь. За ним бушевала метель. Не было видно ни улицы, ни соседних домов, и даже маяк еле-еле просматривался посреди снежной круговерти. Отчего-то его огонь был сегодня ниже, чем обычно, и порой казалось, что он... «Движется!» — грохотом опрокинув табуретку, девочка вскочила, и тотчас же все взгляды устремились на нее. «Он движется! Дженна! Там махолет!» Наступила тишина, и Вера смешалась. Секунду назад она не сомневалась, что видела именно махолет, но теперь догадка показалась невероятной. Огонь — это вполне мог быть мираж, один из опасных фокусов снежных фае, они ничего только не придумают — чтобы заманить путников в ловушку. И все-таки видение, посетившее ее лишь на краткий миг, было слишком живым и подробным. Огромные когтистые лапы сжимают стрекозу из дерева и металла, а та лишь беспомощно трепыхается, ломая хрупкие крылья, и ее волшебные сеющие глаза вот-вот погаснут. Дженна подошла, перевернула табуретку и только после этого выглянула в окно. Против всех ожиданий и вер, махолет она увидела сразу и сказала, сердито нахмурив брови. — Надо же! — опять он опоздал зажечь красный сигнал. — Что там случилось, хозяйка? — спросил тот постоялец, которого и вер мысленно окрестила Верзилой. — О ком ты так неласково? — Похоже, наш смотритель маяка не успел вовремя сменить зеленый огонь на красный, какого-то летуна схватила буря, — ответила девушка. — Скверно. Он вот-вот упадет, а на сейчас нет никого. В непогоду тамошний люд всегда по домам прячется. Уж сколько их ругали, все без толку. «Я пойду туда», — с этими словами постоялец решительно направился к двери, но дорогу ему преградил старик, чья трубка продолжала исправно дымить. «Не стоит торопиться, друг мой», — наставительно произнес он скрипучим голосом. «Или вы забыли, что происходит снаружи? Смею напомнить, там разыгрался буран». «Предлагаешь сидеть тут греться у очага?» — неприязненно спросил Верзила, складывая руки на груди. Он был на добрых две головы выше ростом и угрожающе нависал над стариком, но тот не дрогнул, не отступил. «Предлагаешь спокойно отдыхать, пока там кто-то погибает?» «А вам так не терпится замерзнуть, молодой человек?» — поинтересовался старик, не скрывая иронии. И молодой человек тотчас же рванулся вперед, будто желая на ходу отбросить настырного незнакомца... Да так и застыл, на полусогнутых ногах и с вытянутой рукой, разинув рот от удивления. Миг спустя он безвольным мешком рухнул на пол и застонал. На широкой груди поверженного верзилы белела узкая полоска бумаги с нарисованным черной тушью, замысловатым знаком, печатью. «Печатник!» — громко прошептал кто-то, и старик улыбнулся краем рта. И Вер не верила своим глазам. «И это печатник? Тот, кому подвластны создание рук человеческих? Дьюсы? Тот, кто может взмахом руки изменить сущность любой рукотворной вещи?» «Да не смутит никого в этом зале моя скромная внешность», — сказал маг, будто прочитав ее мысли. «Я мэтр Арно, печатник. Есть и грамота из гильдии, ежели хотите проверить истинность моих слов. Она наверху в сундуке». «Ну, давайте-ка отложим представление с расшаркиванием на потом, ибо там, снаружи, погибает какой-то несчастный. Кто готов мне помочь?» Вызвались двое, светловолосый юноша и человек-загадка, до сих пор сидевший в углу. Когда этот незнакомец подошел ближе и откинул капюшон, и Вер невольно вздрогнула. Ей еще не приходилось видеть такого странного лица» жесткого и напрочь лишенного выражения, будто деревянная маска, сработанная на редкость бестолковым подмастерьем. Но глаза у него были живые и ясные. «Прекрасно!» — воскликнул маг и взглянул на Верзиллу. Невидимые путы, сковывавшие того по рукам и ногам, исчезли, где Лага наконец-то смог пошевелиться. «Меня посчитайте» ворчал он, опасливо косясь на старика-печатника, но тут спокойно кивнул, словно позабыв, что всего лишь несколько минут назад здоровяк обошелся с ним весьма непочтительно. Больше никто не откликнулся на призыв мэтра Арно. Торговцы уткнулись в карты и делали вид, что окружающего мира вовсе не существует, а человек в черном возмущенно фыркнул, будто услышал в предложении печатника что-то оскорбительное. Маг, зажав трубку в зубах, Ловко вытряхнул из левого рукава чернильницу на цепочке и справа тонкую черную кисточку, а затем нарисовал на груди и на спине каждого из своих спутников печати, которые должны были, по его словам, на время защитить их от холода и ветра. «На время», — повторил он, отступив на шаг назад, будто желая полюбоваться делом своих рук, хотя на самом деле замысловатые знаки почти сразу выцвели. Надо действовать быстро, а то придется уже нам просить о помощи. От горит цвета до взлетного поля было рукой подать, но когда приоткрыли входную дверь, и внутрь ворвалась буря, и вверх вдруг сделалась очень страшно. А если она ошиблась? Если там вовсе не махолет, а что-то другое, что-то опасное? Четыре человека шагнули за порог и исчезли. Ивера приникла к оконцу посреди ледяного луга, которое уже подернулось тонкой корочкой, но все еще позволяло увидеть тот самый огонек. Он по-прежнему сражался с Бураном, сражался в полном одиночестве и без надежды на победу. «Держись!» — пробормотала девочка, прижимаясь щекой к холодному стеклу в тщетном усилии хоть что-то разглядеть в белой мгле. «Держись! Пожалуйста!» Она так увлеклась, что даже не почувствовала, как корни ледяных цветов начали щекотать кожу, подыскивая себе новое местечко для жизни. Огонек мигнул в последний раз и пропал. Прошла целая вечность до того, как входная дверь отворилась, впустив пять фигур, покрытых снегом с головы до ног. Пять? Хозяйка вина подогретого да быстрее. Громогласно завел Верзила с порога и потащил к камину незнакомца, который еле представлял ноги. И Вер, едва успев разглядеть на вновь прибывшем летную куртку и очки, ринулась на кухню, опередив Дженну. Руки делали привычную работу, а мысли неслись вперед и вперед, словно стайка бойких воробьев. «Пилот. Интересно, хоть кто-нибудь скажет ему, что это она увидела падающий махолет? Сложно представить, что стало с машиной» впрочем если бы та разбилась он не сидел бы сейчас живой и здоровый в общем в зале горе цвета так быть может заслуги и вер в его спасении вовсе нет дженна подошла неслышно взяла поднос на котором дымилась большая кружка горячего вина на протестующий возглас и вер старшая сестра не обратила ни малейшего внимания иди в зал сказала она вполголоса только не вздумай уронить еще что нибудь я буду ругаться Собрала поднос и ушла, не дожидаясь ответа. Не увидела даже, как Ивер показал ей язык. «Дженна зануда!» «Дженна язва!» «С детства была такой, потому и замуж не вышла до сих пор!» Когда Ивер вернулась в зал, постояльцы, собравшись вокруг камина, слушали историю о чудесном спасении нового гостя. Увы, эта история как раз подошла к финалу. Девочка досадливо прикусила губу. «Ну что ж, сама виновата!» «Проще говоря, мне повезло», — проговорил пилот слабым голосом. «У самой земли как будто чьи-то руки подхватили и опустили мягко, аккуратно. Всего лишь левое крыло сломало, его отремонтировать нетрудно». «Так что же огонь на башне вообще не горел?» — поинтересовался мэтр Арно. Печатник расположился на прежнем месте, покуривая трубочку так безмятежно, словно ему не приходилось вставать и отправляться на заснеженное взлетное поле, чтобы спасать кому-то жизнь. «Не горел», — ответил пилот. Он сидел в кресле напротив, уронив голову на руки, и его короткие волосы, мокрые от растаявшего снега, торчали во все стороны. На затылке виднелся ремешок летных очков — «Должно быть, — подумалось Ивер, — бедняга еще не пришел в себя после столь чудесного спасения, раз не снял их первым делом вместе с черными кожаными перчатками. «Его как будто что-то заслонило», — продолжил незнакомец. «Такая плотная туча, как... как толстая покрывала. Это странно, потому что огни маяка должны быть видны в любую погоду, даже в сильную метель. Впрочем, о чем я говорю... «Вы это знаете лучше всех, господин Печатник!» Арно от удивления чуть не выронил трубку. «Вот это да!» — проговорил он восторженно, оглядывая собравшихся, будто призывая их в свидетели некоего удивительного события. На самом деле никто, включая и Ивер, не понял, что такого необычного было в словах пилота, но маг развеял их недоумение. «А что же, сразу поняли, кто из нас четверых Печатник?» «Я просто увидел...» Пилот как-то неопределенно взмахнул рукой и поднял голову. Его узкое лицо было очень бледным, словно бесцветным. Темные очки на кожаном ремешке плотно врезались в щеки и лоб, скрывая глаза. Однако Ивер ощутила на себе его взгляд и вдруг почувствовала, что в зале становится очень жарко. «Что происходит?» «О, спасибо!» Воскликнул незнакомец и схватил чашку с вином, будто не заметив, что она горячая. Может, не почувствовал из-за перчаток? Девочка окончательно растерялась. «Спасибо», — повторил пилот и, отхлебнув вина, прибавил. «Впору поблагодарить снежных фае за то, что привели меня в такое милое местечко». Дженна принялась уверять гостя, что не стоит перехваливать горит свет, дескать, Во время бурана и шалаш покажется королевским дворцом. А и вер ошеломленно глядела то на неё то на незнакомца. Неужели никто не замечает, что этот странный человек пьет обжигающее горячее вино, щедро сдобренное перцем, словно холодную воду? «Я ваш должник с улыбкой проговорил пилот и опять повернулся к печатнику. «Да уж вы и ваши друзья, мэтр». «Друзья?» — рассмеялся Мак. «Да мы едва знаем друг друга. Я-то успел представиться, а вот мои спутники... Не находите ли многоуважаемое, что сейчас настал подходящий момент для более близкого знакомства?» «Можете звать меня Гром», — прогудел Верзила. Прозвище-то было или настоящее имя, но подходило оно ему как нельзя лучше. «Я Марк». Мелодичным голосом проговорил светловолосый юноша, вновь соединившийся со своей спутницей, которая поглядывала на собравшихся с опаской, будто недавно прирученный дикий зверек. «А это моя сестра, Белла!» Карл сухо представился человек, чье лишенное эмоции лицо все еще пугало и вер. На этом знакомство случайных попутчиков не окончилось. Свои имена сообщили торговцы, а хмурый мужчина в черном назвался Симоном и, помедлив, предложил новому постояльцу свои услуги. Он был лекарем. «Нет, благодарю», — ответил пилот и в два глотка осушив чашку, поставил ее обратно на поднос. «Меня зовут Теймар парцел Я, скажем так, путешественник. Точнее, бродяга», — насмешливо уточнил Симон, но его никто не услышал. «Парцелл», — повторил Арно, нахмурившись, — «где-то я слышал эту фамилию» м что-то никак не припомню. Мы раньше точно не встречались? Если бы я смог увидеть ваше лицо, то вы бы меня никогда не забыли», сказал пилот с коротким смешком. Странная фраза, будто повисла в воздухе, а потом случилось нечто, заставившее всех, кроме stuff, Печатника и Эвер, отшатнуться в испуге, причем девочка не пошевелилась именно потому, что страх сковал ее по рукам и ногам. «Теймор снял очки». «Ох, Создатель!» — почти что взвизгнул Симон, отпрыгивая в сторону от парцелла, будто на месте пилота появилась ядовитая гадина. «Грешник! Исчезни, адово отродье!» «Исчезнуть?» — переспросил с ухмылкой парцелл. На его бледном лице сияли искусственные глаза, полностью золотые, без белков. «Грешник!» — Ивера зажмурилась, пытаясь удержать внезапные слезы, тот, кого она спасла — Не был человеком. Точнее, уже не был. Боюсь, не получится. По крайней мере, до окончания бури вам придется меня потерпеть. Благодушное настроение собравшихся исчезло без следа. Симон не пытался скрыть своего отвращения, а остальные попросту боялись приближаться к грешнику, который по-прежнему сидел в кресле и спокойно наблюдал за ними. «Ох, нет». И Вера сглотнула, ощутив, что порцел смотрит именно на нее. Хотя это и не было заметно сразу. Из-за отсутствия зрачков направление взгляда угадывалось лишь приблизительно. «Но чем любопытно», — проговорил мэтр Арно. Волнение печатника выдавала лишь внезапно погасшая трубка. Встречались мне искусственные пальцы, ноги, руки, даже уши вот глаза вижу впервые. Тонкая работа, ничего не скажешь. Хотелось бы знать, чья? — Одного, ныне покойного мастера, — ответил парцел Из тех, кто приближался к цитадели семи печатей, едва ли не на расстоянии пушечного выстрела. — Это я и сам понял, — хмыкнул маг. — Ладно, имя ты мне так просто не выдашь, но... — Да что вы с ним церемонитесь, — не удержал Симон, — выкинуть его отсюда и все. Я не стану жить под одной крышей с этой тварью. — А вот я тебя сейчас сам выкину, — вдруг прорычал гром и схватил лекаря за шиворот. — Ну, или так пойдешь? — Отпустите его, — сказала Дженна. Ключ кольцо на ее руке полыхнуло, и на мгновение все ощутили внимательный взгляд Дьюса, духа гостиницы. Верзила повиновался с явной неохотой у нас еще никогда не было драк. Я никого здесь насильно удерживать не хочу, но и выгонять людей на улицу не стану». «Людей?» — презрительно фыркнул Симон, не забыв перед этим отодвинуться подальше от грома. «Да разве ж он человек? Вы подумайте сами, какой силой должен обладать Дьюз, чтобы управлять глазами. А если этот демон вырвется на свободу?» «С чего это он должен вырваться?» — нахмурился печатник. «Впрочем, как раз его силу я могу легко проверить». «Вы позволите?» Парцел кивнул. Мэтр Арно поднялся, подошел к грешнику и пристально посмотрел в его глаза. Длилось это минуты три, и все присутствовавшие, напряженно ожидая результата, хранили молчание. «Двадцать третий уровень», — провозгласил печатник. «Вполне сопоставимо с Дьюсом, предположим, вот этих каминных часов. Несколько меньше». «Чем я ожидал? Вы хоть цвета-то различаете?» «Не всегда», — коротко ответил Парцелл. «И не все». «А печати? Печати и сколько?» — не удержался Симон. Арно сердито взглянул на лекаря. «Вы что же, ждете от меня профессиональных секретов? Их столько, сколько необходимо. Можете не опасаться, дьюс надежно скован. Слово «печатника» для вас хоть что-нибудь значит, милейший?» Кой поворот событий оказался для Симона неожиданным, но лекарь не собирался сдаваться. Он огляделся по сторонам в поисках союзников. "Госпожа, вы ведь со мной согласны?" Светловолосая Белла пряталась за спиной брата, из-за его плеча глядела на грешника так, словно хотела испепелить несчастного взглядом. Выражение ее лица говорило о чувствах, красноречиве всяких слов, и Симона это воодушевило. Он затеял новый спор. "А буря За стенами горит света, бушевало все яростнее. от чего ты так спокоен?» — хотела бы спросить, и верно не могла набраться смелости. «Каково это — смотреть на мир искусственными глазами? Все должно казаться совсем другим, особенным. Да и сам Теймор Парцелл сразу показался ей особенным еще до того, как снял очки». «Отчего ты спокоен, когда все вокруг тебя боятся?» «Хватит пререкаться», — решительно заявила Дженна. Эвер хорошо знала характер сестры, та никогда не меняла принятого решения. Рассказала, что не прогонит странного гостя, так тому и быть. Это вовсе не означало, что парцел ей понравился, но доброе имя горит света она ставила превыше всего. «Он останется, потому что...» «Ну, я же сказал, уважаемый встрял мэтр Арно, почувствовав, что хозяйке не хватает слов...» Что за глупые предрассудки? Он такой же человек, как я или любой из вас. Право слова, никто из живущих не может быть уверен, что завтра ему в глаз не попадет искра из камина или щепка от расколотого полена. И что же, желание вернуть себе зрение — это грех? Грешно менять собственное тело, вмешиваясь в замысел создателя, провозгласил Симон, словно заправский проповедник. Есть вещи рукотворные, а есть нерукотворные. И человек относится ко вторым. Все должно идти так, как предначатано свыше. Уже если в чьей-то книге жизни написано, что быть ему глухим, хромым или слепым, значит, так тому и быть. Все, нет моих сил, гром сжал кулаки. Так тому и быть, говоришь? А бывал ли ты когда-нибудь в приюте для инвалидов? Ты видел, как там живут хромые и слепые? Да плевать мне на Создателя, у которого такие замыслы. Достаточно». Грешник вскочил и оказался между лекарем и Верзилой. Двигался он легко, будто танцуя, и рядом с долговязым Симоном и Рослым Громом казался маленьким, хрупким. И Вер впервые пришло в голову, что странному гостю должно быть нет и двадцати. «Не хочу, чтобы из-за меня ссорились добрые люди. Раз уж хозяйка не имеет ничего против, я останусь до утра, а там тихо исчезну, никому не показываясь на глаза. Идет?», Идет. Быстро согласилась Дженна, радуясь возможности предотвратить надвигающуюся драку. — Я покажу вам комнату, господин Парцеллу. Она направилась к лестнице, ведущей на второй этаж, и грешник двинулся следом, но перед этим повернулся к собравшимся в зале, горит света, и отвесил им учтивый поклон. — Кого они видят? — подумала Ивер, искоса поглядывая на сбитых с толку постояльцев. На нее магия золотых глаз уже не действовала, и поэтому Теймар парцел казался именно тем, кем был на самом деле. На полусмерти уставшим человеком. С уходом грешника все вздохнули свободно. Симон и мэтр Арно заспорили о высоких материях, Карл присоединился к торговцам в их карточной игре, а Марк со своей пугливой сестрой просто сидели молча, погруженные в раздумья. Лишь гром остался хмурым, и встревоженным, словно его тяготило какое-то давнее воспоминание. И Вер захотелось утешить Верзилу добрым словом, но она хорошо помнила наставление Дженны «Не заговаривать с постояльцами, не беспокоить их». Вновь заскучав, она оглядела зал и вдруг заметила у входной двери большой дорожный мешок, которого там раньше не было. Нахмурившись, перебрала воспоминания прошедшего вечера, Четыре человека уходят спасать падающую машину, возвращаются. «Ах, да!» Гром потащил порцело к огню, а остальные задержались у порога, отряхивая снег с плащей, и кто-то, вроде бы Карл, положил на пол этот самый мешок. Должно быть, это вещи грешника, он и впрямь устал, если позабыл о них. «Надо сказать, Дженни», — подумала Ивер, «обязательно рассказать, как только она вернется». Девочка прикорнула у окна и сама не заметила, как задремала. Ясный зимний полдень, лютый мороз, укрытый белым покрывалом визен, серебрится в лучах холодного солнца. Сквозь сугробы прорастают ледяные деревья, в стволах которых струится бледно-голубая кровь, а посреди пустынных улиц поднимаются маленькие фигурки, похожие на детей, и начинают танцевать, Они танцуют обычно по двое-трое, но в сильные холода, когда мало кто отваживается высунуть нос на улицу, собирают большие хороводы. Говорят, если кто живой угодит в лапы к этим созданиям, его уже не спасти. И Вер стоит посреди тихой улицы. Одна. На ней теплая шубка и пушистые рукавицы, а новые сапоги ласково льнут к ногам. А чего никого нет вокруг? Она оглядывается в поисках своих товарищей по играм, но вместо них видит лишь ледяных плясунов, которые завели танец на соседнем перекрестке. Фаэ движутся бесшумно, даже снег не скрипнет под их тонкими ножками, и от тишины свинит в ушах. А потом Ивер видит ее, ослепительно прекрасную женщину в белом платье, идущую по прозрачной лестнице, что ведет с небес на землю. Вздрогнув, она проснулась. Вечер превратился в ночь. Поставальцы разошлись по комнатам, а из кухни доносились плеск воды, позвякивание чашек-тарелок и негромкое пение. Дженна наводила порядок перед тем, как отправиться спать. Она делала это каждый вечер и обычно увлекалась так, что ничего вокруг не видела и не слышала. О мешке никто не вспомнил. Он смирно лежал на прежнем месте. «Я только одним глазком», — сказала себе Ивер, — «посмотрю и сразу позову Дженну». Давным-давно ей здорово попала от отца за такую, казалось бы, безобидную шалость, Но воспоминание об этом уже выцвело и покрылось пылью, поэтому девочку ничто не остановило. Воровато оглядевшись по сторонам, она прокралась к мешку и потянула за шнурок, завязанный обычным узлом, повторить который не составило бы труда. Шнурок поддался как-то неохотно, но и вернее обратила на это внимание. А потом из недр мешка вынырнула пестрая змея. И закачалась перед лицом девочки, уставив на нее блестящие красные глаза. Ой, пропитала Ивер, мамочка! Глаза змеи светились все ярче, и Ивер вдруг поняла, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, как будто ее превратили в статую. Точно так же Верзила утратила способность двигаться, когда метр Арно припечатал его знаком остановки. Но сейчас мага рядом не было. Паника захватила разум, без остатка девочка закричала бы от ужаса, но голос тоже пропал. Попалась. — негромко сказал кто-то за спиной. — Так и знал, что ты захочешь заглянуть внутрь. Но как? Нашла там что-нибудь интересное? Затылком и Ивер ощутила чье-то присутствие. Потом ее легонько толкнули в спину, и тотчас же сила вернулась в безвольное тело. Девочка вскочила, обернулась. Теймор Парцелл стоял рядом, добродушно посмеиваясь. Золотые глаза в полумраке слабо поблескивали, Там гадюка, начала она и осеклась. Над раскрытым дорожным мешком покачивался кожаный ремень с пряжкой в виде змеиной головы, к тому же украшенный замысловатой вышивкой. Оставалось лишь гадать, Дьюз, какой силы мог одушевить такую вещь. Грешник протянул правую руку, с которой так и не снял перчатки, и гадюка туго обвела его предплечье. Пряжка сама застегнулась у локтя. Теперь Эвер поняла, что этот ремень носят не на поясе. Ей не доводилось слышать о подобном даже от путешественников, прибывших издалека. Определенно, порцел таил себе много загадок и не был настроен делиться секретами. Что случилось? За мгновение до того, как Дженна вышла в общий зал, Эвер шагнула в тень и сделалась невидимой. Еще не хватало, чтобы сестра узнала о ее выходке с мешком. Все в порядке. — сказал грешник. — Я просто забыл собрать свои вещи. Руку, обвитую ремнем, он завел за спину, гадюка, медленно распустив кольца, тихо опустилась на пол и поползла обратно в мешок. И верба из льва отодвинулась подальше в тень. Хотя возле двери и дула девочка предпочитала замерзнуть, чем стоять поблизости от этой странной твари. — А, понятно, — проговорила Дженна и улыбнулась так, как никогда раньше не улыбалась, тепло, спокойно. «Можно мне спросить вас кое о чем, господин Парцел?» «Я слушаю. То, что вы спаслись, и махалет не очень пострадал, конечно, чудо из чудес. Но я все-таки никак не пойму, зачем вы вообще залетели в наши края. Через Визен летают только во время ярмарки, когда все другие воздушные пути переполнены. «Я путешествую», — ответил Парцел. «Так уж вышло, что сегодня мой путь пролегал именно через Визен». Признаться честно, мне бы следовало повернуть назад при первых знаках непогоды, но людям свойственна самонадеянность. Я едва не поплатился жизнью за свою глупость. Путешествовать — это так интересно. Тоску в голосе Дженнера расслышала наверное, только Ивер. «Вы много где побывали, наверное?» «Да». «Довелось повидать немало интересного», — уклончиво проговорил грешник. «Кстати говоря, не так уж часто встречаются люди, способные выдержать мой взгляд... Без содрогания. Девушка смущенно покраснела. Ну уж, я ведь не одна такая. Мэтр Арно, к примеру. Мэтр Арно, поймите меня правильно, человек просвещенный и привычный к разного рода чудесам, а в таких местах, как Везен, люди боятся в равной степени и Фае, и дюсов считай их чудовищами. На самом-то деле обе эти силы подвластны тем, кто достаточно много знает и не порцел осёкся, словно пожалев о собственной внезапной болтливости, но через секунду договорил. И не боится. «Ну, всё-таки вы не такая, как остальные. Быть может, это из-за гостиницы, — предположила Дженна. Я вижу разных людей выслушиваю их истории. Тоже что-то вроде путешествия, но при этом нет нужды бросать родной дом и тех, кто тебе дорог. Ох, я сегодня слишком много говорю, а вы ведь устали. Последняя просьба, господин порцел «Теймор. Да, Теймор. Пожалуйста, не торопитесь завтра покидать нас. Не обращайте внимания на этого спесивого лекаря. Он все равно не сумеет вам сделать ничего дурного. Надеешься, что он расскажет о своих странствиях? Ох, зря». Теймор Парцелл с улыбкой заверил ее, что постарается, и, подобрав свой мешок, отправился наверх в комнату. И Вера еле сдержала возглас удивления. С того места, где она стояла, было видно, что произошло на самом деле. Стоило грешнику протянуть руку, как мешок приподнялся, придвинулся ближе к хозяину. Когда гость скрылся из вида, Дженна сердито нахмурилась и спросила громким шепотом. «Ты что тут делаешь, а?» «Дженна, ну что это такое?» – занула девочка вместо ответа. «Ты целый день отовсюду меня гонишь». «Там я мешаю, тут мешаю, и этому с золотыми глазами. Никто не сказал, что я первая его махолет увидела. Никому я не нужна. Вот сбегу в Кирлен, будете знать...» вер Дженна тотчас же остыла, обняла младшую сестру и погладила по волосам. «Извини, я тебя обидела. Не плачь. Не надо». Дженна была такая теплая, что Эвер вдруг почувствовала, как сильно замерзла. Стоя у двери, там, снаружи, бесновался буран, и холод пробирался сквозь невидимые щели. Невольно вспомнилась белая женщина из сна. Она, несмотря на свою необыкновенную красоту, от которой просто дух захватывал, оказалась воплощенной зимой, блистающей, всемогущей и беспощадной. «Будь поосторожнее с этим порцелом», — Верш мыгнула носом. «И вот дорожный мешок ведет Совсем как живой. «Как — Как то растерялась сестра от неожиданности. — Живой? Еще у него есть ремень с узорами. Вместо пряжки — змейная голова с глазами и пастью. Интересно, кто мог сотворить такую вещь? — Ох, создатель Ладно. Давай-ка пойдем спать. О ремнях и мешках я подумаю завтра. — Иди ко мне, — сказала белая женщина. — Иди ко мне. В мою обитель, там мы будем танцевать, посреди заснеженных лугов, где растет ледяная трава. Я подарю тебе самое красивое платье на свете. И Вера шла через лес. Над ее головой ветер запутался в ветвях и теперь лишь беспомощно трепыхался, оглашая округу перезвоном стеклянной листвы. Когда какой-нибудь листок отрывался от ветки, он вовсе не парил легко и вольно, как бывает в настоящем лесу, а падал отвесно, кинжалом врезаясь в подмерзший снег у корней дерева. Девочка шла туда, где ее давно ждали. «Только вот кто?»